Добровольный нищий. Когда Заратустро покинул самого безобразного человека, ему стало холодно, и он почувствовал себя одиноким. Ибо так много холода и одиночества пережил он в сердце своем, что и сам окоченил от холода. Но, пробираясь все дальше и дальше, то вверх, то снова вниз... Миновав зеленый луг и дикое каменистое русло, где когда-то пробегал нетерпевый ручей, он вдруг почувствовал, что согрелся, и на сердце у него стало теплее. «Что со мной?» – спрашивал он себя. «Меня укрепляет что-то теплое и живое, что, должно быть, находится где-то неподалеку. Я уже не так одинок. Неведомые спутники и братья витают вокруг меня». Их теплое дыхание касается души моей. Но когда он внимательно осмотрелся вокруг, отыскивая тех, кто утешил его в одиночестве, что ж, оказалось, что это были коровы, столпившиеся на возвышении. Их близость и запах, исходивший от них, согрели сердце его. Однако, судя по всему, эти коровы усердно внимали чем-то речам, и не обращали внимания на приближавшегося к ним Заратустру. А когда он подошел уже совсем близко, то ясно расслышал человеческий голос, доносившийся откуда-то из середины стада, а все коровы повернули головы в сторону говорящего. Тогда Заратустро стремительно бросился на возвышение и разогнал животных, ибо испугался, не случилось ли тут с кем-то беды, в которой едва ли поможет сочувствие коров. Но он ошибся. Перед ним на земле сидел человек и, казалось, уговаривал животных не бояться его. Миролюбивый человек и горный проповедник, из очей которого вещала сама доброта. «Чего ищешь ты здесь?» – пораженная воскрикнула Заротостро. «Чего я здесь ищу?» – отвечал тот. «Того же, что и ты, помеха радости. Я ищу счастья на земле. Я хотел научиться ему у этих коров, ибо, да будет тебе известно, я с раннего утра беседую с ними, и они уже готовы были дать мне ответ. Зачем же ты помешал им? Ибо если не обратимся и не станем подобно коровам, то не войдем в Царствие Небесное». Особенно же чему должны мы у них научиться – умению пережевывать. И поистине, если бы даже человек приобрел весь мир и не научился бы как следует пережевывать, что польза ему? Он не избавился бы от печали своей. Своей величайшей печали, что ныне зовется отвращением. У кого из ныне живущих не полны отвращение моста и глаза и сердца? И у тебя, у тебя тоже». Однако взгляни на этих коров. Так говорил горный проповедник, и, наконец, обратил взор свой на Заратустру. Ибо до сих пор он с любовью взирал на коров. И его словно подменили. «Кто ты? С кем я говорю?» — воскликнул он испуганно и вскочил. Это человек, не питающий отвращение. Это сам Заратустра, победитель величайшего отвращения». Это уста и взор сердца самого Заратустры. Говоря слова эти, с глазами полными слез, он целовал руки Заратустры, подобно человеку, которому нежданно-негаданно упало с неба сокровище или нечто ценное. А коровы смотрели и удивлялись. «Не говори обо мне. Ты удивительный, близкий сердцу моему», — сказал Заратустры, уклонясь от нежности его. «Скажи мне сначала о себе. Не ты ли тот добровольный нищий, который отказался некогда от большого богатства, который устыдился богатства своего и всех богатых и бежал к самым бедным, чтобы им принести в дар избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его». «Но они не приняли меня», — сказал добровольный нищий. Ты знаешь это. И тогда пошел я к животным и к этим коровам. «И так обрел ты понимание того, насколько труднее давать, нежели брать», — прервал его Заратустра. «Научился тому, что дарить это искусство — последнее величайшее искусство доброты». «Особенно в наши дни», — отвечал добровольный нищий. «В наши дни, когда все низкие одержимы трусливой жаждой бунта... и стали по-своему высокомерными. По-своему, то есть так, как свойственно черни. Ибо известно тебе, что настал час чудовищного, гибельного и самого продолжительного мятежа черни рабов. Он все растет и ширится. Благодеяния и небольшие уступки уже вызывают у низших возмущение. Пусть все богатые будут настороже». У того, кто подобно пузатой бутылке по каплям выдаёт содержимое из узкого горлышка, сегодня у таких бутылок это горлышко отбивает. Похотливая алчность, желчная зависть, затаённая мстительность, гордость черни. Как всё это бросается в глаза. Уже не верю, что нищие вложены. Царство небесное у коров. «А почему не у богатых?» Испытующе спросил Заратустро, отгоняя коров, которые доверчиво взирали на миролюбивого проповедника. «К чему искушаешь меня?» – отвечал тот. «Ты знаешь это, и даже лучше, чем я. Что влекло меня к самым бедным? Не отвращение ли к нашим богатым? К этим колодникам богатства, которые из любого мусора извлекают для себя пользу?» к этой сволочи с холодными глазами и похотливыми мыслями, от которой зловоние поднимается к небу. К этой раззолоченной насквозь живой черни, чьи отцы были ворами и питались падалью, собирая отбросы. Были падки да баб, похотливы и забывчивы, ибо все они сродни блудницы по сути своей. Чернь внизу, чернь наверху. Что значит сегодня «бедный и богатый»? Я уже перестал видеть различия между ними. И вот бежал от них все дальше и дальше, пока не пришел к этим коровам. Так говорил проповедник, отдуваясь и потея. А коровы все удивлялись. Заротостража с улыбкой слушал эти суровые речи, глядя ему в лицо и молча покачивая головой. «Ты насилуешь сам себя, горный проповедник, употребляя столь суровые слова». До столь серьезных вещей не доросли еще ни глаза, ни уста твои. И похоже, желудок твой тоже противится всей твоей ненависти и гневу с пеной рта. Ему нужно что-нибудь мягкое. Мясо определенно не по тебе. Скорее, как мне кажется, ты питаешься растениями и коренями. Быть может, жуешь зерна. Но наверняка ты не склонен к радостям чувственной мясной пищи. и отдаешь предпочтение меду. «Ты угадал», — с легким сердцем отвечал добровольный нищий. «Я люблю мед и жую зерна, ибо искал я пищи, что приятно на вкус и делает дыхание чистым, на поглощение которой потреблю время, заполняющее целый день, давая работу челюстям кротких лежебок-алентяев». Но дальше всех в этом ушли, конечно, коровы. Это им принадлежит открытие, что можно целыми днями пережевывать жвачку и валяться на солнышке. Еще не воздерживаются от всех мрачных мыслей, от которых вспыхает сердце. «Ну что ж», — сказал Заратустра, — «ты должен увидеть и моих зверей, моего орла и змею мою. Подобных им не найдешь теперь на всей земле. Смотри, вон там проходит дорога к пещере моей. Этой же ночью будь гостем ее». И поговори со зверями моими о счастье зверей, пока сам я не вернусь домой. Ибо теперь я поспешу от тебя. Меня призывает крика помощи. А у меня найдешь ты мед, сотовый мед, парохладный, словно лед, и золотистый. Угощайся им. Однако простись сейчас же со своими коровами, ты удивительный и близкий сердцу моему. Простись, даже если тебе и нелегко это. ибо они — самые нежные друзья твоей наставники. «За исключением того, которого я люблю еще больше», — отвечал добровольный нищий. «Ты и сам добр. Ты добрее любой коровы, возратостро». «Прочь, прочь, лукавый льстец!» — зло воскрикнул Зартостро. «Что ты пытаешься испортить медом лести и похвалой своей?» «Прочь, прочь от меня!» — воскликнул он еще раз и замахнулся посохом своим на благодушного нищего. На тот проворно убежал. Тень. Но едва только убежал добровольный нищий, и Заратустра остался один, как позади себя он услышал чей-то голос, взывавший. «Стой, Заратустра! Подожди! Это ведь я, о Заратустра! Я, твоя тень!» Но Заратустра не стал ждать, ибо внезапная досада охватила его от того, что так тесно стало в его горах. «Где мое уединение?» — проговорил он. «Право это уже чересчур. Горы эти кишат людьми. Царство мое не от мира сего. Мне нужны новые горы. Моя тень зовет меня. Какое мне дело до тени? Пусть догоняет меня, а я убегу от нее». Так сказал Заратустра в сердце своем и побежал. Но тот, кто был сзади, все следовал за ним. Так что теперь трое бежали друг за другом. Впереди бежал добровольный нищий, за ним Заратустро, а позади всех тень его. Но недолго бежали они так. Потому что вскоре Заратустро опомнился, пришел в себя и разом встряхнул всю досаду и отвращение. «Как, — сказал он, — разве издаленно не случались с нами, старыми отшельниками и святыми, всякие смешные вещи?» Поистине высоко выросла в этих горах неразумие мое. И вот слышу я, как три пары ног, принадлежащие бизонцам, топают друг за другом. Нет, непозволительно Заратустре бояться собственной тени. Однако, сдается мне, что ноги ее длиннее моих. Сказал это Заратустро, смеясь глазами и всем нутром своим. Остановился и быстро повернулся назад, едва не прокинув при этом тень. ибо она следовала за ним по пятам и к тому же ослабла. Когда же он внимательно рассмотрел ее, то так ужаснулся, словно внезапно увидел привидение. Таким худым, почерневшим, изможденным и дряхлым выглядел спутник его. «Кто ты?» — Риско спросил Заратустро. «Что ты тут делаешь? И с какой стати называешь себя тенью моей? Ты не нравишься мне?» «Прости меня!» — отвечала тень. Прости, что это я. Но если я не нравлюсь тебе, что ж, хвала тебе и хорошему вкусу твоему. Я странник, много дорог исходивший вслед за тобой. Всегда я в пути, но без цели, без Родины. Так что поистине во многом похож я на вечного жида. Только вот не вечен я, и к тому же не жид. Как, неужели должна я быть постоянно в пути? Увлекаемой, гонимой, кружимой всяким ветром. О, земля, слишком круглой стала ты для меня. Я побывала уже на всякой поверхности. Подобно усталой пыли засыпала, оседая на зеркалах и оконных стеклах. Меня только забирают и ничего не дают. Я истощаюсь. Я почти что сравнялась с тенью. Но за тобой, Озаратустра, я бегала и бродила дольше всего. А если иногда и пряталась от тебя, то все-таки была твоей лучшей тенью. Где бы ни сел ты, Садилась и я. С тобой обошла я самые дальние холодные миры, похожие на призрак, пекущие по собственной воле по снегу и по заснеженным крышам домов. С тобой устремлялась я во все запретное, дурное, далекое, и если есть у меня какая-нибудь добродетель, то только та, что не боялась я никаких запретов. С тобой разрушала я все, что некогда чтило сердце мое, все пограничные камни. Всех кумиров опрокидывал я, гоняясь за всеми опасными желаниями. Поистине было время, когда ни одно преступление не могло остановить бега моего. С тобой разучилась я, в слова, в ценности, великие имена. Когда дьявол сбрасывает кожу, имя его не спадает ли вместе с ней? Имя та же кожа, быть может и сам дьявол не более чем оболочка. «Нет ничего истинного, все дозволено», — так внушала я себе. В самые холодные воды бросалась я головой и сердцем. О, часто приходилось мне из-за этого стоять перед всеми ногой и красной как рак. Увы, куда подевалось у меня все благое и всякий стыд, и вера в добрых. Где-то лживая невинность, которая была у меня некогда, невинность добрых их благородной лжи. Поистине, слишком часто следовал я по пятам за истиной, и вот она отринула меня. И зачастую случалось, что как раз тогда, когда я намеренно лгала, прикасалась я к истине. Слишком многое стало мне ясным, и потому перестало интересовать. Умерло все, что любила я. Как же теперь мне любить себя? Жить, чтобы жизнь была в радость, или вовсе не жить. Так хочу я, так хочет и праведник». Но, увы, есть у меня еще радость? Есть ли цель? Та гавань, к которой стремится парус мой. Попутный ветер. О, лишь тот, кто знает, куда плывет, знает, какой ветер попутный и несет в море. Что же осталось еще у меня? Усталое и дерзкое сердце, непостоянная воля, поникшие крылья, разбитая спина. О поиске моей Родины. О Заратустра. Ты ведаешь, что поиски эти были тяжелым испытанием, и тают силы мои. Где же мой дом? Об этом вопрошала я и неустанно искала его, но так и не нашла. О, вечное везде, о, вечное нигде, о, вечное напрасно. Так говорила тень, и вытягивалось лицо Заротостри от слов ее. Да, ты тень моя, произнес он наконец грустью. Немалая опасность угрожает тебе, ты, свободный дух и странник. Скверный выдался у тебя день. Смотри, что вы не постиг тебя еще худший вечер. Такие бродяги, как ты, кончают тем, что даже тюрьма кажется им благом. Видела ли ты, как спят преступники в заключении? Они спят спокойно, наслаждаясь непривычной для них безопасностью. Берегись, чтобы в конце концов. не овладела тобой какая-нибудь узкая вера, призрак неподвижный и суровый. Ведь уже и теперь соблазняет и искушает тебя все, что ограничено и незыблемо. Ты утратила цель. Увы, как избыть, как забыть тебе эту утрату? Вместе с целью потеряла ты и путь. Бедная скиталица, мечтательница, усталый мотылек. Не хочешь ли ты на этот вечер обрести пристанище и покой? Иди же наверх, в пещеру мою. Вот дорога, что ведет к пещере. А теперь я спешу и потому покидаю тебя. И словно какая-то тень уже надвигается на меня. Чтобы снова светло стало вокруг меня, дальше пойду я один. Бодрости веселья, да сопутствуют мне в пути моем. А вечером у меня будут танцы. Так говорил Заратустро. полдень. А за рот все бежал, никого больше не встречая. В продолжении многих часов был он один, обретал себя вновь и вновь, и, наслаждаясь, глоток за глотком пил одиночество свое, думая о хороших вещах. Но в полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой, проходил он мимо старого дерева, кривого с узловатыми сучьями. с любовью обельного витого виноградной лозой и скрытого ею от самого себя. Пышные желтые грозди свешивались с дерева, предлагая себя путнику. Заратустро хотел было утолить легкую жажду и уже протянул руку за виноградной кистью. Но другое, более сильное желание овладело им. Захотелось ему лечь в жаркий полдень под деревом и уснуть. Так он и сделал. И едва лёг он среди таинственной тишины пёстрых трав, как тотчас же забыл о своей жажде и уснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры, «одно бывает необходимее другого». Но глаза его оставались открытыми. Не могли они насытиться видом дерева и любви лозы виноградной и нахвалиться ими. А засыпая, так говорил Заратустры в сердце своём, «Тише!» «Тише! В этот миг не стал ли мир совершенным? Что со мной?» «Как нежный ветерок невидимо танцует по тихому гладкому морю, легкий, словно перышко, так сон танцует по мне. Он не смежает очей моих, душа моя бодрствует. Поистине невесом он, будто пушинка. Он уговаривает меня, как это у него получается». Откуда-то изнутри протягивает он ласковую руку и слегка касается меня. Он склоняет душу мою потянуться, раскинуться. И потягивается она, моя усталая, удивительная душа. Не настал ли для нее как раз в этот полдень вечер седьмого дня? Или слишком долго блуждала она, блаженная, среди хороших и зрелых вещей? Она вытягивается и становится длинной-длинной. Тихо лежит она, странная душа моя. Слишком много благого вкусила она, и ее тяготит золотая печаль, и кривятся у стаи. Словно корабль, что входит в тихую бухту и причаливает к берегу, уставшая долгих странствий и неведомых морей. Разве земля ненадежнее? Словно корабль, что пристает, приникает к земле, и теперь достаточно пауку протянуть до берега паутину свою, и крепче причала не потребуется. Словно усталый корабль в тихой бухте, отдыхаю теперь я близ земли, доверчивый, верный, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями. О, счастье, счастье! Ты лежишь на траве, душа моя. Не хочешь ли ты петь? Но в этот таинственный торжественный час ни один пастух не играет на свиреле своей. «Берегись!» Знойный полдень почил на нивах. Не пой, тише, мир стал совершенным. Не пой, полевая птица, душа моя. Не говори даже шепотом. Взгляни, кругом так тихо. Спит старый полдень, шевеля губами во сне. Не пьет ли он в этот миг свою каплю счастья? Янтарную каплю счастья, золотого старого вина. Незаметно пробегает по старому полудню счастье его и смеется. Так смеются боги. Тише. О, как мало надо для счастья! Так говорил я когда-то и мнил себя умным. Но понял я теперь, что это было хулой. Мудрые безумцы говорят куда лучше. Ибо все самое малое, самое тихое и наилегчайшее, шерест ящерицы, дуновение ветра, миг, малое. Вот что является признаком полного счастья. Тише. Что со мной? Прислушайся. Не улетело ли время прочь? Не падаю ли я? Не упал ли я в источник вечности? Что со мной? Тише. Я поражен, увы, в сердце. В сердце. О, разбейся, разбейся же сердце после такого счастья от такой раны. Как? В этот миг не стал ли мир совершенным, округлым и зрелым? О, куда мчится он, золотой шар? Побегу за ним. Тише. И тут Заратустра потянулся и понял, что спал. Вставай, сон-девец, сказал он себе. Вставай, уснувший в самый полдень. Ну-ка поднимайтесь, старые ноги. Пора, давно уже пора. Еще немалый конец предстоит вам. Теперь выспались вы, а долго ли спали? Полвечности. но поднимайся же, старое сердце. Много ли нужно тебе времени, чтобы пробудиться после такого сна? Но тут он снова уснул, а душа все отговаривала его, противилась и прилегла снова. Оставь меня, тише. В этот миг не стал ли мир совершенным? «О, золотой шар!» «Вставай!» — говорил Заратустра. «Поднимайся, воришка, маленькая лентяйка! Как? Тебе вот только потягиваться, зевать, вздыхать до да падать в глубокие источники!» «Да кто ты у меня, о, душа моя!» И тут он испугался, потому что солнечный луч упал на лицо ему. «О, небо надо мной!» — сказал он, вздыхая, приподнялся и сел. «Это ты глядишь на меня?» и прислушиваешься к тому, что говорит удивительная душа моя. Когда выпьешь ты эту каплю росы, что упала на все земное? Когда выпьешь ты эту странную душу мою, о источник вечности, о светлое, приводящее в трепет бездна полуденны? Когда снова вберешь ты в себя душу мою? Так говорил Заратустро и поднялся с ложа своего дерева, словно придя в себя после какого-то странного опьянения. И что же? Солнце все так же стояло прямо над его головой. И из этого со всей справедливостью можно было заключить, что на этот раз Заратустра спал недолго. Только к вечеру, после долгих напрасных поисков и блажданий, Заратустра вернулся к пещере своей. Но когда был он уже не более чем в двадцати шагах от нее, случилось нечто такое, чего он никак не ожидал. он снова услышал громкий крик о помощи. И поразительно, на этот раз крик доносился из пещеры. Это был протяжный, странный, жуткий крик. И Заратонстр ясно различал, что кричали сразу несколько человек, хотя издалека ему казалось, будто крик исходит из одних уст. Заратонстр бросился к пещере, и что же? Вот какое зрелище ожидало его. В пещере друг подле друга сидели все те, кого повстречал он за день, оба короля, старый чародей, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осел. А самый безобразный человек возложил на себя корону и надел оба пурпурных пояса, ибо, как все безобразные, любил он наряжаться и прихорашиваться. И Орел Заратустры тоже был среди этой унылой компании, весь взъерошенный и встревоженный, ибо приходилось ему отвечать на многое такое, на что гордость его не имела ответа, а мудрая змея обвивала его шею. С великим удивлением взирал Заратустры на все это. Потом с добродушным любопытством стал рассматривать гостей своих, читая в душе у каждого, и вновь удивлялся. Между тем все собравшиеся поднялись с мест своих и с благоговением ожидали, что он скажет им. И Заратонстера говорил так. «Вы отчаявшиеся, вы удивительны. Так это ваш крик о помощи, слышал я. Теперь знаю я, где найти того, кого тщетно искал весь день, высшего человека. В моей пещере сидит он, этот высший человек. Но чему удивляюсь я?» Не я ли сам привлёк его медовой жертвой и хитрой приманкой счастья своего? Однако, сдается мне, что вы, взывающие о помощи, плохо подходите друг другу, сидя здесь вместе, и будете взаимной неприязни в сердцах ваших. Надо, чтобы сперва пришел некто, некто, способный заставить вас снова смеяться, славный веселый паяц, шалун, плясун и ветренник, какой-нибудь старый безумец. А вы что на это скажете? Но простите мне, отчаявшиеся, что говорю я столь ничтожными словами, поистине недостойными вас, высоких костей моих. Однако не угадать вам, что делает бодрым сердце моё. Это вы сами и вид ваш, простите же мне это. Ибо всякий становится бодрым, взглянув на отчаявшегося. И чтобы утешить его, каждый считает себя достаточно сильным, И эту силу дали мне вы, добрый дар у высоких гостей моей, хороший подарок за гостеприимство. Ну что ж, не сердитесь, если я предложу вам свой. Здесь царство мое и держава моя, и пусть все мое в этот вечер и эту ночь будет вашим. Звери мои будут служить вам, моя пещера добудет да вам местом отдыха. У меня в доме моем никто не должен отчаиваться, В своих владениях я защищу каждого от диких зверей его. И первое, что предлагаю я вам — безопасность. второй же — мой мизинец. Как только мизинец мой будет у вас, вы возьмете и всю руку. Ну что ж, тогда и сердце в придачу. Прошу вас, добро пожаловать, дорогие гости. Так говорил Заратустра, смеясь от любви и ярости. После этого приветствия гости его снова поклонились в почтительном молчании, а король справа ответил ему от лица всех собравшихся. «Потому как ты произнес приветствие и предложил нам руку свою, узнаем мы в тебе за ртустру. Ты унизился перед нами, ты едва не оскорбил наше почитание. Но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? И это ободряет нас и служит от для глаз и сердец». Чтобы увидеть такое, мы охотно поднялись бы и на более высокие горы, нежели это. И с жаждой зрелищ пришли мы сюда. Мы хотели увидеть, что просветляет печальный взгляд. И вот наш крик о помощи уже позади. Уже открыто и исполнено восторга чувства и сердца наши. Еще немногое наше мужество станет дерзким. Не растет на земле ничего более радостного, Заратустро, чем высокая и сильная воля. Она прекраснейшая из всего того, что здесь произрастает. Одно такое дерево оживляет всю местность. Кедру уподобляю я того, кто вырастает подобным тебе, Возротустро. Высокий и молчаливый, суровый и одинокий, величественный, гибкий и упругий. И простирающий сильные зеленые ветви к владениям своим. Смело вопрошающий ветры и бурь, и все, что от века близко высотам. еще более смело отвечающий, господствующий и победоносный. Кто не поднялся бы на высокую гору, чтобы увидеть такие деревья? Здесь у дерева твоего, Заратустра, оживает даже тот, кто мрачен и гоним неудачами. Глядя на тебя, успокаивается скиталец и исцеляется сердце его. И поистине многие взоры обращаются на них горе твоей и дерево твоему. Возникло великое томление – и многие спрашивают, кто такой Заратустра. И все, в чьи слух некогда по каплям вливал ты песнь свою и мед свой, все ушедшие от мира, отшельники и те, кто одинок вдвоем, стали говорить в сердце своем, жив ли еще Заратустра. Не стоит жить больше, все равно все тщетно. Или же мы должны жить с Заратустрой? Почему не приходит он, так давно возвестивший себе? Так вопрошают ноги. Или уединение поглотило его, или мы сами должны прийти к нему. И вот теперь само уединение и стрелы разрушается, подобно могиле, которая рассыпается и не может уже вмещать мертвецов своих. Повсюду видны воскресшие. Все выше и выше вздымаются волны вокруг горы твоего Заратустра. И как бы ни была высока она, многие достигнут твоей высоты». «Недолго еще челн твой прибудет на суше». И что мы, отчаявшиеся, пришли теперь в пещеру твою и уже освободились от отчаяния, это есть знамение и предзнаменование того, что лучшее, чем мы, находится в пути к тебе. Ибо уже в пути к тебе то последнее, что осталось от Бога среди людей, а именно все люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения. Все, кто не хочет жить иначе, чем научившись опять надеяться, научившись у тебя, Заратустра, великой надежде. Так говорил король справа, а потом схватил руку Заратустры, чтобы поцеловать ее. Но Заратустра уклонился от этого знака почитания и испуганно отступил назад, внезапно и в полном молчании, словно исчезая в глубокой дали. Но тотчас же он снова был с гостями своими, и говорил, глядя на них ясным, испытующим взором. «О гости мои, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и откровенно». «Не вас ждал я здесь, в этих горах». «По-немецки и откровенно», «помилуй бог», — сказал в сторону король слева. «Заметно, что не знает он наших милых немцев, этот мудрец Востока». Он, вероятно, хотел сказать по-немецки грубо. Ну что ж, По нашим временам это еще не худший вкус. Пусть даже все вы вместе взятые высшие люди, но для меня вы недостаточно высоки и сильны. Для меня это значит для того неумолимого, что безмолвствует во мне. Но не вечно он будет молчать. А если вы и не чужие мне, то не так близки, как правая рука моя. Ибо у кого как у вас больные и слабые ноги, тому прежде всего хочется, чтобы щадили его». Сознает он это или же скрывает от себя? Но ни рук, ни ног своих не сижу я. Я не сижу своих воинов. Так что непригодны вы к моей войне. С вами погубил бы я все победы свои. Многие из вас упадут, едва заслышав громкий бой барабанов моих. Вы недостаточно прекрасны для меня и недостаточно благородны. Чистые, гладкие зеркала нужны мне для поучений моих. А ваша поверхность искажает даже мой собственный образ. Ваши плечи гнутся под тяжестью многих воспоминаний. Немало гнусных карликов сидит скорчившись в тайных закоулках ваших. Сколько плебейского скрываете вы в себе. И даже когда высоки вы и высшего рода, многое в вас криво и уродливо. Нет во всем мире кузнеца, который выправил бы вас и выпрямил. Вы только мосты. да пройдут по ним выше и на ту сторону. Вы всего лишь ступени. Так не гневайтесь же на того, кто поднимается по этим ступеням на свою высоту. Быть может, из семени вашего и вырастет некогда истинный сын и настоящий наследник. Но далеко еще до этого. Вы не те, кто унаследует имя и достояние мое. Не вас жду я тут в этих горах. Не с вами в последний раз сойду я вниз». Вы явились как знамение того, что выше, нежели вы сами, уже в пути ко мне. Не люди великого томления и отвращения и пресыщения, не тех кого называете вы тем последним, что осталось от Бога среди людей. Нет, нет, трижды нет. Других жду я тут, в этих горах, и ни шагу не сделаю без них отсюда. Я жду высших, сильных, победоносных, бодрых духом, у кого душа и тело в гармонии, Должны прийти смеющиеся львы. О, дорогие гости мои, вы удивительны. Вы ничего еще не слышали о детях моих, и что они уже в пути ко мне. Говорите же мне о садах и блаженных островах моих, о новом и прекрасном потомстве моем. Почему молчите вы об этом? Этого подарка прошу я у любви вашей, чтобы вы говорили со мной о детях моих. Ради них богат я, ради них стал я беден. Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно? Этих детей, эти живые насаждения, эти деревья жизни, порожденные волей и высочайшей надеждой моей. Так сказал Заратустра, и прервал внезапно речи свои. Ибо тоска овладела им. И сомкнул он в стае очи о движении сердца своего. И все гости молча стояли, неподвижные и смущенные. Только старый прорицатель, жестом и выражением лица, Сделал всем знак. Но на этом месте прорицатель прервал приветственные речи Заратустры и гостей его. Он протолкнулся вперед, словно боялся упустить время. Схватил Заратустру за руку и воскликнул «Но Заратустра! Одно бывает необходимее другого, так говоришь ты. И вот одно мне теперь необходимее всего остального. Кстати, не пригласил ли ты меня на пирт? А ведь многие из присутствующих совершили долгий путь. Ты же не собираешься кормить нас одними речами. Все вы вспоминали уже довольно много о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях. Однако никто не вспомнил о моей беде, об опасности умереть от голода. Так говорил прорицатель. Но когда звери Заратустры услышали слова его, они в страхе убежали. Ибо видели, что всего, принесенного ими за день, будет недостаточно, чтобы набить утробу одного только прорицателя. «Я в опасности умереть от жажды», — продолжал прорицатель. «И хотя давно уже слышу я неподалеку плеск воды, которые как и мудрые речи, течет обильно и без устри, я хочу вина». «Не всякий, подобно Заратустрии, пьет всегда одну только воду. Вода не годится для усталых и увязших. Нам подобает вино». Только оно дает мгновенное выздоровление и бодрость. Воспользовавшись тем, что прорицатель просил вина, король слева, обычно молчаливый, тоже заговорил. «Об этом позаботились мы с братом, королем справа», — сказал он. «У нас достаточно вина. Наш осел нагружен вино. Не достает лишь хлеба». «Хлеба?» — возразил Заратустра со смехом. «Как раз хлеба и нет у отшельников». Но не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят. У меня же их два. Пусть скорее заколят их и приготовят с пряным шалфеем. Так люблю я. Нет недостатка в плодах и кореньях, что придутся по вкусу даже лакомкам и гурманам. Есть орехи и прочие загадки, их можно пощелкать. Итак, скоро устроим мы добрый пир. Но всякий, кто будет участвовать в нем, должен приложить руку свою, даже королея. «Ибо у Заратустры королю не зазорно быть поваром». Предложение это всем было по сердцу. Только добровольный нищий возражал против мяса, вина и пряностей. «Однако вы только посмотрите на Заратустру, на этого Кутилу!» Шута его воскликнула. «Разве затем ищут убежище в пещерах и поднимаются в горы, чтобы устраивать пиршество?» «Вот теперь понимаю я, чему учила нас некогда, говоря «хвала бедности». и почему хочет он уничтожить всех нищих. «Будь доволен и весел, как я», — отвечала Мазаратостро. «Оставайся при своих привычках, у превосходнейший жуй свои зерна, пей воду и хвали кухню свою, если только она веселит тебя. Я закон только для своих, но не для всех. Но кто из моих, тот должен иметь крепкие кости и легкую поступь, с радостью принимать войны и пиры?» Быть готовым к самому трудному, как будто это праздник. Быть бодрым и здоровым, а не каким-нибудь мрачным мечтателем. Все лучшее принадлежит мне и моим. И если нам не дают, то мы берем лучшую пищу, самое ясное небо, сильные мысли, красивых женщин. Так говорил Заратустро. Король же справа заметил. «Странно. Слыхано ли, чтобы столь умные речи исходили из уст мудреца?» И поистине редко случается, чтобы мудрец был умен и не было слом Так говорил король справа и удивлялся. А осел не без омысла прибавил и а Это было началом той долгой вечерней трапезы, которая по историческим описаниям известна как вечере и в продолжении ее говорили только о высшем человеке и ни о чем ином.